Глава тридцать шестая Колсов ничуть не изменился с нашей последней встречи. Все такой же напыщенный и неприятный. Со скользким взглядом и высокомерным выражением лица, словно все люди вокруг всего лишь пыль под его ногами. Он чувствует себя хозяином положения, уверен, что его выходка окажется безнаказанной. И как же мне хочется стереть эту гадкую ухмылочку с его лица, когда он входит в комнату. Надеюсь, Тимур накажет его сполна. Рад нашей встрече, Майя. Какой чудный малыш, однако. В вальяжной походкой он движется к креслу, садится, закинув ногу на ногу, окидывает взглядом комнату, задержав взгляд на хрустальной люстре. Не могу ответить вам тем же. Встреча с вами в мои сегодняшние планы не входила. Так что, может, прикажете своим людям вернуть меня обратно? Я более чем уверена, они совершенно случайно попали в наш с мужем дом и привезли меня сюда. Я не поддаюсь его напору. Не показываю, что боюсь его, открыто принимая его испытующий взгляд. «Вы отсюда выйдете, Майя, не раньше, чем ваш муж перестанет заниматься ерундой и заключит со мной выгодную сделку». «У вас с моим мужем, похоже, разные понятия о выгодных сделках. Что вы предлагаете ему замен акций? Вернуть нас сыном? Вам мне кажется, что это немного нечестно? Вам достанутся чужие миллионы Тимура то... что и так принадлежит ему. Выгибая бровь и улыбаясь ему в ответ, стараясь не показывать перед ним свой страх и неуверенность. «Я ведь уже говорил, что у вас слишком острый язычок. Пожалуй, если Аврамов начнет противиться моему деловому предложению, укорочу его вам, упакую и отправлю вашему мужу». Он таким будничным тоном произносит это, словно не угрожает мне, а обсуждает планы на завтра. «Не думаю, что мой муж будет рад такому подарку». Лучше отправьте ему десерт из шику. Он и мне сладкоежка. Виталий усмехается, его глаза сужаются. Он тянется к внутреннему карману пиджака и достает телефон. Пол царства бы отдала за возможность сделать один звоночек. Предлагаю сейчас позвонить вашему мужу и пообщаться. Время самое то. Он скорее всего уже успел обнаружить ваше исчезновение и сильно разволновался. Одно слово о том, что я могу связаться с Тимом, вселяет в меня надежду. Может, он как-то намекнет мне, что недолго осталось. Что знает, где мы и скоро спасет. Только предупреждаю без глупостей. мои люди будут следить за тем, чтобы ты не сказала лишнего. Угрожающе произносит он, приходя на ты. Ищет в списках контактов имя моего мужа, включает громкую связь и кладет телефон на подлокотник кресла. Я непроизвольно подаюсь вперед, слушаю его длинные гудки. Сердце колотится быстро-быстро. Я напряжена до предела. В комнате зависает тишина. Моя нервозность передается малышу. Он начинает ерзать у меня на руках, словно догадывается, что сейчас должно произойти нечто важное. То, что повлияет на наши с ним жизни. Слушаю. Резкий злой голос Аврамова разрезает тишину. Он дышит часто-часто. На заднем фоне слышится какой-то шум. «Как-то я не вовремя позвонил, кажется». С насмешкой произносит Колосов. «Виталий?» В голосе Тима сквозит напряжение. Скорее всего, он куда-то отходит, потому что по ту сторону телефона внезапно становится тихо. «Где они?» «Если с головы моей жены ребенка хоть волос упадет, клянусь, я тебя живьем схороню!» Гневно произносит Тим. «Зачем же сыпать угрозами, мой дорогой несостоявшийся зять?» От слов Виталия у меня глаз начинает дергаться. «Что еще за несостоявшийся зять?» «Сейчас здоровье твоих жены и сына полностью зависит от себя. Поэтому, если с ними что-то случится, то только по твоей вине. Скажи мне, где они, и встретимся, поговорим один на один, как два мужика». Лежала Колосов. Прикрываешься молодой девушкой и ребенком. «В нашем бизнесе, Тимур, все средства хороши. А теперь слушай меня». Колосов миг подбирается. Шутки откидывает в сторону. Как и елейный тон, его лицо становится серьезным, интонациями в голосе можно резать бетон. «Если хочешь еще увидеть свою жену и сына, увидеть, я имею в виду, целыми и невредимыми, то завтра в обед ты приедешь по назначенному адресу. Один. И мы совершим сделку, на которой ты передашь мне все свои акции». Тишина, которая длится всего несколько секунд, кажется длиною в жизнь. «Господи, Тим, о чем ты там думаешь?» «Взвешиваешь, стоим ли мы с Яриком таких денег?» Меня начинает злить вся эта ситуация. «Продала бы ему акции, и пусть катится к черту!» «Аврамов, клянусь, еще секунду раздумья и увидимся с тобой в суде во время развода!» «Не выдерживаю я. Здесь твой сын, смей заметить. А ты еще о чем-то думаешь!» Конечно, я догадываюсь, что он взвешивает все риски и анализирует, стоит ли доверять словам Колосова. «Вдруг мы с Яриком никогда не выйдем из этой комнаты?» «Но, с другой стороны, разве так трудно согласиться?» «Ради нас!» «Майя, с вами все в порядке?» Взволнованным, охрипшим голосом спрашивает он. «Полным, но до утра у твоего сына закончатся чистые памперсы. А горшку он не приучен, я так понимаю. Поэтому будь добр, решай свои дела быстрее». «А жена дело, — говорит, — посмеивается Колосов. «Мне нужна гарантия, Виталий, что после передачи акций с моей семьей не случится то же самое, что с Евгением Юрьевичем». Упертый старик, сам виноват. Всего-то нужно было закрыть на кое-что глаза». Отмахивается от него Виталий. «В чем он виноват? В том, что узнал о твоих грязных делах? Для этого тебе нужны акции компании. Чтобы творить беззаконие, и никто не смел упрекнуть тебя. «Я навел справки. Ты прихватил почти всех акционеров. Только я такой упертый остался. Им ты тоже угрожал?» «А ты не так прост, малышка, кажешься». Колосов хочет казаться безразличным к тому, что тем знает о его делах, но я замечаю напряжение в его взгляде и удивление. Ну, знаешь ли, я просто не мог понять, зачем тебе эта компания целиком, когда у тебя состояние приумножается в геометрической прогрессии, а потом вдруг пришла мысль. Ты не хочешь, чтобы кто-то из управления директоров узнал о делах, которые ты проворачиваешь? Грузишь контрабанду на судно. Об этом узнал старик, да? Но не собирался мириться с таким положением дел и этим тебе... Не угодил. Он не угодил тем, что совал нос не в свое дело, как и ты. Поэтому тебе стоит остановиться, если не хочешь закончить, как он. Его терпение подходит к концу. Не стоило Авраму выдразнить его. Уж точно никогда мы с Ериком в его руках. Завтра к одиннадцати будь готов, адрес я отправлю. Хорошо, но приедешь вместе с моей женой и сыном. Условия здесь ставить буду я, Аврамов. «Разговор окончен. До завтра». Голосов отключается, не давая нам с Тимом перемолвиться даже словом. «Ты...» — обращается к одному из своих людей. «Уничтожь телефон. Я говорил с ним по зашифрованной связи, но кто знает этих хакеров?» Борчетон и поднимается с кресла. «Доброй ночи, моя. Надеюсь, наши апартаменты вам нравятся?» «Более чем. На такую роскошь я даже не рассчитывала. Извлю я... и расслабляясь лишь когда за ним закрывается дверь.